А это, что за крупные, сладострастно очерченные губы? Что за ненормальное развитие задней части черепа? И спрашивать нечего. Сразу угадаешь тебя. Богатырь Чурило Аплёнкович. Только ты не тот хороший Чурило, не древний Дон Жуан земли русской, не какая-то книжная жена Апраксия. у души своей тебя не держала и не было у тебя своей катерины микулишны бермятины и жонки купеческой и когда поведут тебя раба Божьего на место лобное высокое так киевские бабы не взмолятся оставь дечурилу нам хоть на семена не взмолятся потому что Не горела к тебе ни одна-то душа бы объе, ни одно сердце девичье, хотя и тебя, как древнего чурила, тоже быть может погубила какая-нибудь девка чернавка. А не горела ничья душа, потому что уж больно неказисты споличье, с ластолюбие твое было и есть тебе явление уродливое, болезненное. Лютым зверем на межедов да перелезки кидался ты на прохожую, полонил ее себе не красными словами, не ухваткой молодецкую, а насильством, да на живое угрозою. Ну за то самое друг любезный и обретаешься теперь в доме дядином. вместо дома сумасшедшего. Рядом с тюрилой пригарюнился ещё один обитатель тюремный. Этот красного петуха пущал на всю деревню родимую, когда стала она для него пуще ворога лютова. Было время, что велись его кудёрки, велись завивались Да пришла на кудри чёрная невзгода, сбрили с головы его красоу светло-русою и повели в город во солдаты. Из города парень убёг. Осенней ночью на деревню вернулся, стукнул по докошка, дрякнул в околечко: "Пустите, родимые, сына багреца". Не пустил бачка, бурмистра испужался. Не покрыла матушка, хозяйина побоялась. Ты ж гори огнем, батюшки на подворье пропадай пропадом, матушки на светлице и пошел метариться по белу свету разные виды на себя принимал, пока не изымали в городе Петербурге. Что-то думает он, догадает, про то знает одна голова его зубубенная, а что наперед приключиться и чем кончится, про то бог святой ведает. всякого народу в этой камере в достель И есть представители многих родов преступления. Тут и светотатцы, и корчемники, и убогий мужичонка, что казённую сосёнушку с казённого бору срубил, и покусители на самоубийство, сидят и за воровство большое, и за угон скамей, то есть лошадей, и за грабёж с разбоем, тут же и отцы убить, раскольник, которого мать родная старуха древняя сама упросом про хотела отвести её в моленную и там порешить топором душу её окаянную и многогрешную, чтобы через страстотерпную кончину праведную мученический венец приятие. Сын так и исполнил материнний завет, да и сам помышлял о таком же блаженном конце через своего сына, как до старости доживёт. А тут начальство на грех несподобило. Тоскала гоняла по разным судам, да строгам, пока не попал к каким-то судьбам в петербургский. И на каждой из этих визиономий своя печаль и своя дума, а дума одна: как бы вынырнуть из дела, да из когтей осторожных. И на лица, впрочем, кроме полнейшей безразличной апатии, ничего не выражают. На других животное тупость. Иные же дышат таким добродушным и откровенностью, что невольно рождается вопрос: да уж полно, точно ли это преступник? Но зато есть и такого сорта физиономии, на которых явно лежит печать отвержения. Приплюснутый сверху череп с сильным развитием задней его части, на счёт узкого, низкого и маленького лба, узкие же глаза из-под лобья, широкие вздутые ноздри, широкие скулы и купно выдающиеся губы являются по большей части характерные признаками таких преступников. Это преступники грубой зверской силы и животных инстинктов. совершенный контраст с мошенниками и ворами городскими цивилизованными из которых если вы спросите любого кто он таков то можете почти наверное услышать в ответ кранштадтский мещанин мне кажется что больше трети петербургских мошенников называют себя кранштадтскими мещанами Почему же у них такая особенная привязанность к Кронштату? Наверное, не знаю, но чуть ли не от того, что легка приписка в обществе этого города. Контраст между физиономией плутяги-мошенника, то есть так называемого мазурика, слишком легко заметен. У этого последнего умный, хитрый, уклончиво бегающий и проницательный взгляд, который и всему лицу придаёт выражение пронырливого ума. изворотливой хитрости и сметки. Но каковы бы ни были эти тюремные физиономии, сколько бы ни разнообразен являлся их характер, однако на всех них лежит нечто общее, и это несомненно тот болезненный серый колорит с лёгким из зелено-жёлтым оттенком, который образуется на лице вследствие тюремного заключения. Воздуха, света, движения просит организм, а их-то вот и нет в надлежащей степени. Впрочем, верхние этажи тюремного замка относительно представляют несколько более выгодные условия для сидения, по крайней мере в отношении света. Но попробуйте войти в этаж подвальный, куда вводят вас низкая дверь с надписью на дне ее "по бродяжеству". Вы окажетесь в тёмном и узком коридоре, в который еле-еле западает слабый дневной свет, проходя через род маленьких стенных труб, примыкающих к крохотным оконцам не более четверти в квадрате, находящимся выше уровня коридорного потолка. Комната вдво окно щедро заслонённая железной решёткой, и в этой комнате живёт порой до 20 и более человек. Рядом камера татарская, где группируют их в одну семью на высетках. Заключение на известный срок по приговору суда. Жаргон. Глава вторая. Тюремный день. Да, невесёлая это жизнь. Скушно, томительно однообразно тянется день заключённого. Вчера как сегодня, сегодня как вчера. И так проходят многие недели и месяцы, а для иных даже и многие годы. Чуть остановится по утру стрелка замковых часов на цифре семь, во дворе раздаются три удара в колокол, тюремный день начался. Прозвонили утреннюю проверку, унтерофицер от военного караула вместе с подворотней обходят все отделения замком. Подворотня это прозвище служителей, исполняющих обязанности главного привратника, жаргон. На двери каждой камеры прибита снаружи красная доска с цифрой, которая показывает число заключённых. Отмыкается замок, и подворотня начинает считать людей, сверяясь с наддверной цифрой. Если случился ночной побег, отвечает офицер караульной. За побег же, совершённый в течение дня, вина падает на тюремное начальство. Впрочем, арестанты знают добрых офицеров и стараются приноравливать дело так, чтобы уж есть ли бежать, коли можно, в злое дежурство, чтобы, значит, доброго до да хорошего человека в ответ под сомнение не ввести. И стрелой температуры, которая в течение ночи сделалась уже совсем банную в этой герметически закупренной камере, выбегает распотевший народ в настуженное синее мыться у медных умывальников, и это выбегание на холодок очень нравится Аристанту, потому что после долгой ночи даже и воздух синей покажется необыкновенно чистым и живительным, по крайности вздохнешь послабо днее. А дневальный в это время по обязанности подметает пол, пока Аристант Умылся, да лоб перекрестил, глядишь, прошел уже час времени, и вот в восемь кипяток звонят. У кого есть щепотка чаю, да кусок сахара, тот бежит на кухню с посудиной. У кого нет, добрый человек и товарищей поделится, напоит. После кипятка кто хочет в школу, а остальные дрова пилить, да воду качать до да одиннадцати часов. в школу, которую служит столовая замка, ходит какой-то чиновник, чтобы учить, а в сущности только переды да бумагу раздавать учащимся, потому что Аристан предпочитает учиться у своего же брата, Аристанта Граматея. И ходят туда они добровольно, по своей охоте, когда 10, когда 20, а когда 50 человек. а те, что выгнанные к дровам на работу, отбывают свое дело по задаче. На каждых четырех человек полагается урок: распилить пол саженей дров. И кто отбыл задачу раньше 11 часов, тот продирает себе в садик своего отделения. Эти садики очень пришлись по нраву заключённым. Они в большинстве своём очень любят ухаживать за тощенькими кустиками на садовых клумбах. Иные достают себе с воли разных семян и по весне сажают их в землю, растят и ходят. молодые всходы с необыкновенной заботливостью, и странное дело, есть неоднократные примеры, что самые зачерствелые преступники с искренним удовольствием предаются этому буколическому уходу за своими цветами. Вот как описывается тюремный садик одной рукописи: создавшееся в тюрьме и весьма популярные между арестантами четвертого этажа, где и слагались помещенные в ней песни. Сел к окну я, голубь все закрыл их, прилетел и что-то мне воркует. А голубки верно все о милой, как и я, он бедненький тоскует. Взял я хлеба на окно посыпал, не клевал он, крошкам не касался. Я заплакал и кусок вдруг выпал. И вздох порхнул мой голубь испугался. А внизу-то садик зеленеет, на кусточках свежие листочки и желтеют, вижу, и алеют. Раскрасавчики, цветы, цветочки, в том садочке узники гуляют, на скамейках там сидят иные, а другие в косточки играют. Много их, всё больше молодые, лица жёлтые, лица у них бледны. Некрасиво, серая одежда и так далее. Любимое занятие арестантов во время этих послеурочных прогулок в садике, игра в кости, ей отдаётся столько же симпатии, сколько и ухода за цветами. Вокруг зелёной скамейки отабунятся несколько человек, и из среды их то и дело вылетают взрывы горячих восклицаний: очко, куш, 12 очков, пятка, шесток. И все это с необыкновенным увлечением, с азартом, в котором выражается то удовольствие от удачи, то крепкая досада на проигрыш. А что на нынче гороховый день? Интересуются арестанты, замечая, что время близится к обеденному сроку. Не над быть гороховому день сенька жить убого скоромный стоит. Вторником прозывает что-то. Совсем уж смотались с пищит-то с этой, аж наи забыли. Стал бы щи кабы щи, хоть и сиреки они, эти щит наши. А всё ж нутро чувствует, как чемодан напрёшь. А то вот Гришка сапогов на кухню бегал, сказывал потёмчхом.